Глава вторая. Сегодня мой первый рабочий день. Перед выходом грустно смотрю в зеркало. Джинсы, черный пиджак. Надо бы купить что-то посимпатичнее, когда получу зарплату. Выхожу из комнаты и крашусь перед единственным зеркалом в коридоре. Вероника демонстративно открывает рот и смотрит на меня. «Очуметь, ты умеешь краситься?» «Перестань, не порть мне настроение». «Ну и кто он? Лера, неужели ты влюбилась?» «Не поверю», — говорит Вероника. «Я закатываю глаза. Блин, люблю свою подругу. Но иногда она такая приставучая. И бывает, как сейчас, лезет туда, куда не надо. Раньше у нее была идея фикс — найти мне парня. Она учится на филологическом. Там почти нет парней. И то она умудрилась обрести себе там пару ухажеров. Я совсем другая. Мне не нужны отношения, если сердце от них не бьется чаще». Так же у меня и с медициной получилось. Это благородная и правильная профессия, но нет во мне никакого желания быть полезной и лечить людей. Мама говорит, что это просто у меня характер такой. Во всем разочаровываюсь, не довожу дело до конца. А я думаю, что просто не хочу довольствоваться малым. Бросаю последний взгляд на себя в зеркало. На меня смотрит милая, симпатичная блондинка. Подмигиваю ей, прощаюсь с Вероникой и выхожу на улицу. «Настроение внезапно портится с каждым шагом». Да, больше не отрицаю. Мой босс мне понравился. И очень сильно. Если честно, я вообще не могу вспомнить ни одного случая, чтобы мне еще кто-то так сильно понравился с первой встречи. Обычно сначала парни обращали на меня внимание, начинали ухаживать, а потом уже я присматривалась к ним. Но всегда ненадолго. Все заканчивалось через пару месяцев походов в кино и поцелуев. Парни всегда хотели двигаться дальше, то есть в постель и в совместную жизнь. Я этого не хотела. Не было во мне ни желания, ни страсти и хоть какого-то намека на сильный интерес. Вероника говорит, что я умру девственницей с тремя котами. Вполне возможно, пока я двигаюсь именно в этом направлении. Вчера я, кажется, влюбилась в человека, который не верит в любовь. Вхожу в здание, где располагается агентство «Проверка на верность», И сразу натыкаясь взглядом на босса, который стоит около моего стола. Сегодня он в голубой рубашке. И ему очень идет этот цвет. Какой же он все таки эффектный брюнет с карими глазами. Может быть, у него в роду есть восточная кровь? «Здравствуйте, калерия. Уже пришли?» Говорит и смотрит на часы. Продолжает. «Отлично. Не опоздали». Я подхожу к своему столу. Богдан Викторович дает мне инструкцию. «Придут клиенты?» Вы им дадите заполнить согласие, затем распределите вот эти дела по папкам. Сегодня будет очень много народу. В 17.00 часов у нас каждый день совещание. Соберутся все мои работники. Кстати, вы быстро печатаете? Да. Значит, когда придет клиент, зайдете вместе с ним ко мне в кабинет с ноутбуком. Будете фиксировать самые важные моменты их рассказов. Да, хорошо. А пока сделайте мне кофе. Одна ложка сахара без молока. Хорошо. Босс уходит к себе в кабинет. Я ставлю чайник. И ещё никогда с таким трепетом я не сыпала сахар в кружку. Смотрю на себя со стороны. И что-то мне совсем не нравится мое поведение. На предыдущих местах работы я не задерживалась долго из-за дерзости. Странно, что вчера на собеседовании Богдан Викторович не спросил, почему я так часто меняла компании. Ответ ему бы не понравился. Мне просто становилось скучно. И я начинала выполнять обязанности спустя рукава. Могла и кофе не принести, когда просят. А вот сейчас, ровно через пять минут, стучусь в кабинет и ставлю боссу на стол чашку свежесваренного кофе, который я приготовила с особым трепетом. Возвращаюсь на свое рабочее место. Разбираю бумаги по папкам, как было велено. Через полчаса приходит девушка. Маленького роста, хрупкого телосложения. Заплаканная с опухшим лицом. На вид около 30 лет. Я даю ей согласие. Она заполняет документы. Мельком смотрю на то, что она пишет. Филатова Варвара Николаевна. 32 года. В браке 10 лет. Думаю, ничего себе. Это же она в моем возрасте вышла замуж. Затем предупреждаю босса, и мы вместе заходим к нему в кабинет. Я сажусь подальше, за спиной у них, чтобы не мешать. Включаю ноутбук, создаю новый файл. Готовая фиксировать важные моменты. Но Варвара только тяжело молчит и каждую секунду протирает салфеткой красные глаза, хотя слезы не текут. Говорит тихо: Простите, лицо босса меняется, становится как будто мягким. Он кладет свою руку на ее ладонь. Не волнуйтесь, Варвара Николаевна, вам незачем извиняться. Давайте вы начнете с самого начала. У вас, видимо, были какие-то причины обратиться к нам. Я засматриваюсь на Богдана Викторовича. Появилось что-то магнетическое в его голосе и взгляде. Женщина моментально собирается и начинает рассказывать. «Я ходила на прием к врачу неделю назад. Мы с мужем хотим завести ребенка, То есть хотели». Снова прерывается и вытирает слезы. Продолжает. «Но я и без этого сдаю анализы каждые полгода. И вот врач мне сказал, что у меня нашли гонорею», произносит Варвара и начинает по-настоящему громко рыдать. «У меня сердце сжимается». «Да уж». Спокойно работать в этом местечке точно не получится. Босс бросает на меня грозный взгляд, и я понимаю, что все это время не печатала. Начинаю набирать текст. Тем временем Богдан Викторович задает следующий вопрос. И это передается только половым путем? Женщина успокаивается, берет себя в руки, отвечает. Да, врач сказал, что другие способы исключены. И почему вы думаете, что муж вам изменяет? Задает Босс очень странный вопрос. Я бросаю на него удивленный взгляд. А варвара как будто взрывается. Потому что мы с ним 10 лет вместе. Я же говорю, делаю исследования каждые полгода. Раньше этого не было в моих анализах. Вы мужа не изменяли? спрашивает босс. Я закрываю глаза от смущения. Нет, конечно. Произносит варвара так, как будто ее только что жестоко оскорбили. Босс как ни в чем не бывало, продолжает. Ясно. То есть вам факт измены доказывать не нужно. Нужно только узнать, с кем изменяет ваш муж. Так? Я рот открываю от его заявления. Сначала мне показалось, что он тонкий психолог. Смог успокоить клиентку одним вопросом. А сейчас в шоке от него. Говорит так, как будто мы покупки в магазине обсуждаем. Мог бы проявить и побольше сочувствия к бедной женщине. «Получается так», — отвечает Варвара клиентка встает и уже собирается уйти а я неожиданно задаю вопрос извините но почему вы решили завести ребенка только сейчас если вместе с мужем 10 лет женщина вместе с боссом одновременно поворачиваются и смотрят на меня я сама не знаю что на меня нашло наверное это не мое дело и не важный вопрос для дела излишнее любопытство но варвара отвечает кирилл говорил что рано Надо сначала на ноги встать, карьеру сделать. Он и сделал. У него прибыльный бизнес. А мне теперь грозит бесплодие из-за заразы, которую он притащил домой. Варвара выходит из кабинета, а босс грозно смотрит на меня, спрашивает: "Ты все записала? Да. Тогда можешь вернуться на свое рабочее место." Я не двигаюсь. Не знаю. Мне вдруг становится грустно от его слов. Приказывает, как собачке. Говорю твердо. Я хотела бы узнать, что будет дальше. Нехотя поднимает на меня глаза. С кем? С ее мужем. Мои люди будут следить за ним. Затем, если не обнаружится ничего необычного, я подошлю к нему девушку, которая либо развяжет ему язык, либо докажет то, что он неверный. В каком смысле? Переспит с ним? Спрашиваю шепотом. Босс отвечает. До этого чаще всего не доходит. Они останавливаются на том, когда становится понятно, что никто не передумает. «У вас что, работают такие девушки?» — спрашиваю я слишком эмоционально. «Лера, они не совсем такие. В основном актрисы. Откуда столько негодования в твоем голосе? И такие профессии нужны». «Но зачем? Ведь Варвара хочет узнать, с кем ей изменили, а не хочет увидеть, как ей изменяют в очередной раз». Повышаю голос. Про себя думаю. «Боже, Лера, остановись! Что ты делаешь?» Ты же не хочешь быть уволена в первый рабочий день? Если мы не найдем ту, с кем он ей изменил, она наверняка простит его и убедит себя жить с ним дальше. Будет думать, что заразилась случайно при бытовом контакте, хотя врач уверял ее, что такое не бывает. И Варвара потеряет еще много лет своей жизни. Может быть, родит ребенка, а потом придет домой пораньше и увидит мужа с другой. Ты этого хочешь? Богдан говорит с нажимом. Так что я аж приседаю от его баса. Морщусь от картины, которую он описал. Ничего не отвечаю. Молча выхожу из кабинета. Спустя некоторое время приходят еще два клиента. Оба мужчины. Их истории не трогают мое сердце. Один из них — почти лысый парень в очках 20 лет. Не может поверить, что в него влюбилась самая красивая девушка университета и ищет подвох. А другой — жена от 5 лет. Недавно родился сын, и он заметил, что жена перестала хотеть секса. Решил поэтому проверить ее. Я печатала их истории и про себя ругалась. Когда второй ушел, я так и сказала боссу все, что думаю о них. По-моему, у первого проблема с самооценкой, а у этого какой-то тупой эгоизм. Босс улыбается и спрашивает. Что ты имеешь в виду? Его жена только что родила. Конечно, она устает. И все, что он заметил, что она не хочет секса. Это же естественно, ей надо отдохнуть. После родов либидо может понизиться. Ему нужно лучше изучить женскую психологию, а не тратить семейный бюджет на проверку неверности. Босс усмехается. Лера, ты просто еще слишком молода и наивна. Но если мы ничего не найдем, так уж и быть. Поговоришь с ним про состояние женщины после рождения ребенка. После я занимаюсь документами, заполняю анкеты клиентов, сортирую по папкам. Еще нужную для босса информацию. Под конец рабочего дня в агентстве начинается совещание. Приходит очень много мужчин и девушек. Богдан Викторович сначала слушает доклады о проделанной работе, затем раздает новые поручения. За кем еще последить, с кем поговорить, а с кем и перейти к более наступательным действиям. Если честно, мне на этом совещании не по себе. Девушки бросают в меня высокомерные взгляды. Но главное не это. По мне, они как будто все репетируют какой-то спектакль, где самое важное — разоблачение. И никто даже не предполагает сценария, где человек к нам обратился по ошибке. Я понимаю, о чем мне вчера говорила Наталья. Это только первый день, а я действительно уже начинаю разочаровываться. Все расходятся, а я все сижу в конференц-зале и не могу перестать думать о Варе и об измене с анализами. Что в итоге получится? действительно ли муж ей изменил. Это была одна случайная ночь или тайные отношения на протяжении многих лет. После рабочего дня босс предлагает подвести меня до дома. «Да не надо, я здесь недалеко живу», — отнекиваюсь я, хотя мне ехать пять остановок. «Поедем». Пришлось согласиться. Машина у босса необычная. Даже марки такой не знаю. По всему виду понятно, что зарубежная и дорогая. Вообще, таких больше ни у кого не видела. «Как тебе первый рабочий день?» — спрашивает Богдан Викторович по дороге. «Хорошо. Ну да, это трудно. Хочется, чтобы все истории закончились благополучно». Босс усмехается надо мной второй раз за день. «Тебе нужно избавиться от иллюзий, раз уж ты у меня работаешь. Знаешь что, я возьму тебя завтра с собой последить за мужем Варвары». «Вы сами следите за чужими мужьями?» «Нет, обычно этим занимаются мои сотрудники» но недавно один написал, что берет больничный. Дочь заболела. И придется мне его заменить. Остальные будут заняты на других объектах. «Хорошо, я готова», — говорю я с энтузиазмом. Богдан Викторович останавливается напротив моего подъезда и грустно обводит глазами мой двор. Я зачем-то решаю оправдаться. Я здесь снимаю жилье с подругой. «Ясно. Ну, до завтра. Будь готова в шесть». «В шесть? Утра? Да». Мы должны следить за ним с того момента, как ее муж выйдет из дома. А выходит он в семь. И это другой конец Москвы. Выхожу из машины счастливая почему-то. Как будто меня на свидание позвали. А ведь мы правда будем завтра целый день вдвоем в машине. И общается со мной босс как с равной. Мне это нравится. Ого, ну и кто это был? Слышу за спиной голос Вероники. А это мой новый босс. Поворачиваюсь и отвечаю, улыбаясь. Он тебя подвез? Ну ты даешь. Неужели раньше меня выскочишь замуж? Не волнуйся, не выйду. Мой босс не собирается никогда жениться. Ого, почему? Долгая история. Пойдем расскажу. Обнимаю подругу, и мы вместе заходим в подъезд.